В дополнение к тем, кто был упомянут выше, может быть названа хроника Нестерианца Григория Аб-Уль-Фараха по прозвищу Бар-Хебреус. Смотрите главу 4, раздел 1. Григорий писал ее в XIII веке, но в то же время использовал ряд более ранних источников. Об арабской историографии речь пойдет в следующей главе. Второе. Вторжение аваров и появление тюрков. Для того, чтобы правильно понять предпосылки миграции аваров, необходимо еще раз обратиться к развитию событий во внутренних регионах Евразии. После того, как гунны ушли из Монголии в Причерноморские степи в IV веке нашей эры Их место в Монголии было занято другим кочевым народом, который упоминается в хрониках под названием Жень-Жень. В то время как гунны нападали на Римскую империю, Жень-Жень воевали с Китаем. Они преуспели в создании обширного государства, простиравшегося по зоне степей и пустынь от Маньчжурии до Туркестана. Им также удалось оккупировать отдельные, пограничные районы Китая. Среди племен завоеванных Жэньчжэнь были тюрки, которые населяли Алтайский горный регион. Этот регион, как известно, богат рудами, и местные жители были давно знакомы с применением металлов. Смотрите главу первую раздел 5 и главу вторую раздел 1. В любом случае среди тюрков были искусные кузнецы, которые хорошо обеспечивали свой народ оружием. В конце 540-х годов тюрки восстали против Жень-Жень и последние были не в состоянии подавить этот мятеж. Затем тюрки перешли в наступление, и в 552 году тюркский хан Бумин нанес сокрушительное поражение Адаму армии Жень-Жень, после чего он присвоил себе титул Кагана, то есть императора. Каган — это древнерусская форма произношения. Есть несколько вариантов произнесения оригинального тюркского титула — Хаган, Хакан и другие. Произнесение «Каган» оказалось предпочтительней с того времени, когда оно относилось к официальному титулу русских правителей «Тьму таракани» и «Киева» в IX и, соответственно, XI веках. Орда Жень-Жень растворилась. Часть ее подчинилась тюркскому правлению, а остальные мигрировали в Китай и использовались китайцами в качестве стражей границы. Еще одна часть Жень-Жень, включавшая в себя смешанные кланы тюрков, монголов и, возможно, маньчжуров, ринулась на запад. Именно это ведь Жень-Жень с присоединившимися кланами стала известна на западе под названием Аваров. Они называются «обрами» в русских летписях. Аварская армия первоначально насчитывала около 20 тысяч всадников. Ее вел хан Баян. Кулаковский, том 2, страницы 230-231. К началу 558 года Аварская Орда достигла рубежей Северного Кавказа и вступила в контакт с Аланами. Царь Аланов, который был в дружеских отношениях с Византийской империей, передал известие о приближении Аваров командующему византийской армией в Закавказье Юстину, который, осознав важность известия, немедленно отправил гонца в Константинополь. Византийские дипломаты приняли быстрое решение вступить в переговоры с пришельцами с целью использовать их против гуннобулгар, которые в то время сильно нажимали на Константинополь. Смотрите главу 4, раздел 10. Итак, В разгар войны с булгарами в Константинополь прибыл аварский посланник и был принят с почестями. Он от лица хана предложил помощь аварской орды в войне против булгар, потребовав взамен солидную сумму и земли для поселения.